Глава 82. Настя. Жениху нельзя видеть невесту накануне свадьбы. Я не буду смотреть, честно, я только потрогаю. Можем встретиться в полной темноте. Мы жених в своём репертуаре. «Матвей, я не хочу, чтобы ты приходил», — произношу я твёрдо. «Пусть всё будет правильно, а не как у нас обычно». «Я соскучился. Ты уже три дня от меня прячешься». «Неправда. Правда». Примерки, макияжи, репетиции. Мы виделись только в толпе народа. Мы три дня не были наедине. Ничего, потерпишь. Три дня не так много. Я же терплю. Что сейчас на тебе надето? Ничего. В смысле? Я как раз в душ собиралась, когда ты позвонил. Урррр. -ур. В трубке раздался то ли рык, то ли вой. Я уже лечу к тебе. И знаешь, что у меня вместо пропеллера? «Удержаться от смеха в такой ситуации невозможно, но от свидания накануне свадьбы я все же удержусь. Я тебя не впущу, я серьезно». Я проявила твердость, строго-настрого запретила Матвею приходить, а сама всю ночь ворочалась сбоку на бок. Вот если бы он был рядом, я бы сразу уснула. Ну, то есть, конечно, не сразу, но я бы так устала умирать от удовольствия, что спала бы без задних ног и ни о чем не волновалась». «Да мне и так совершенно не о чем волноваться. Всё будет хорошо, даже прекрасно. А если на свадьбе вдруг случатся какие-то накладки? Да это ерунда. Я точно не буду из-за этого переживать. Бывали в моей жизни более серьёзные проблемы? На свадьбе главное — счастливые жених и невеста. А это у нас точно будет. Волноваться не о чем. Но мне всё равно не спится. Три дня без ласк Матвея — это очень много».